Вечеринка с ЖК не стала исключением. Первая лужица растеклась между мной, Гвидой и господином Самбо. Тони-Пони тут же бросился ко мне, обхватил за талию и поволок к туалету, расталкивая зевак. По дороге я успела блемануть на дядиной ботинке и на пиджак Димы Билана. Просто приподняла голову, чтобы всмотреться в знакомое лицо и «Привет, пиджачку!». виду шепчет контракт, как заклинатель змей. Артист принимает на себя обязательство участвовать во всех концертных выступлениях, которые организует продюсер. В случае отказа от выступления артист компенсирует продюсеру все убытки, которые продюсер понес по факту отмены концерта. Если отмена концерта произошла по состоянию здоровья артиста, Данное состояние здоровья должно быть подтверждено авторитетным медицинским заключением. Я просидела в полупрозрачной туалетной кабинке всю вечеринку. Наверное, эти светские рауты все-таки не для меня. Вот только блюется в туалете клуба классно, гораздо лучше, чем дома. Почему-то попадаешь в унитаз с любого расстояния под любым углом. А когда прижимаешься к его... Прохладному мрамору щекой, чтобы передохнуть, вспоминаются море и пальмы. Я выбливала свой нехитрый ужин. Затем, недопереваренные остатки обеда, однако спазмы не укращались. Пришлось пожертвовать немного желчи. Синдром Формана коварная штука. Я слышала, как одному нигерицу. Пришлось выблевать свои кишки, потому что спазмы не прекращались, и с этим ничего нельзя было поделать. Это как кровь, которая не сворачивается. Таким заболеванием крови страдал последний русский цесаревич. Я всегда, когда блюю, почему-то вспоминаю известные из истории мучения знаменитых людей. В туалете клуба во время вечеринки журнала У меня не выходил из головы Сергей Лазо, красный командир, которого белогвардейцы живьем запихали в пылающую паровозную топку. Когда начинаешь представлять чужие муки, свои отступают, становятся почти незаметными. Так что не могу сказать, что блевать желчью, затем остатками стыда, затем инстинктом самосохранения было для меня мучительно. Я просто скучала. Внезапно спазмы прекратились. Я посидела еще минут пятнадцать, прислонившись к унитазу, затем встала, облегченная на три килограмма, подтянула платьице, ополоснула лицо и вышла из туалета в свет. И сразу же столкнулась с ним. «Привет! Как самочувствие?» Он ошпарил меня взглядом. «А, уже...» Уже нормально. Я Слава. Я знаю. Гведом усолит страницы и дочитывает контракт, будто допевает оперную арию. Артист принимает на себя обязательство работать с продюсером на условиях данного договора в течение всего срока его действия. Срок действия договора устанавливается в два периода. Период первый до полного возврата в результате концертной деятельности, денежных средств, инвестированных продюсером в продукты деятельности артиста и его рекламу. Не менее пяти лет. Я ничего не понимаю в этом шоу-бизнесе. Гвидо, один из самых успешных продюсеров большой страны, подписывает со мной контракт. С простой девчонкой из Твери, не примечательной ничем, кроме огромных зубов и... харизмы? Он не тащит меня в постель, даже не предлагает отсосать у него в прихожей, но он подписывает со мной контракт. Тони Пони явно не платил ему ни одного миллиона дурацких долларов, потому что у дяди их нет, но Гвидо подписывает со мной контракт. Я не прихожусь ему родственницей, у меня нет покровителей на Первом канале или на русском радио. Я никогда в жизни не участвовала ни в одном из этих идиотских телеинкубаторов. Я даже не преследовала его своими демо-тейпами, но он подписывает со мной контракт. Нет, я определенно ничего не понимаю в этом шоу-бизнесе. Глава третья. Фотограф Агеев. Она ничего не понимает. Она вся дрожит, моя бедная девочка. Я смотрю на белку, на ее побледневшее лицо, заострившийся нос, вспухшие губы, выцветшие волосы, опущенные руки, выпирающие ключицы, впалый живот, каплевидные бедра. Я достаю носовой платок — и вытираю индийские разводы косметики на ее лице. Наш пот смешивается. Сейчас. Потерпи немного. Моя ладонь скользит по ее растрепанным волосам. Я тебя вытащу отсюда. Ты ни в чем не виновата. Я верю, я верю. Что ты им говорила? О чем они спрашивали? Что там произошло? Словно в ответ на мои сумбурные вопросы в комнату для свидания, усталой походкой знающего человека, входит Ройзман. «Вот!» — он бросает на стол тонкую папку, в которой всего-то несколько листков. «Далее ознакомиться с делом. Следователь, который его ведет, — мой ученик. Так что отношение к нам здесь самые благожелательные. Он нарочно говорит к нам». психологически подчеркивая, что основательно взялся за дело и что все мы в одной лодке. «Это не я, я не трогала его, я ничего, я ничего с ним!» — схлипывает Белка. «Это не я, не трогала!» Ее память будто зачеркивает слова «смерть, гибель, убийство». Ее психика вытесняет, не принимая. Разберемся. Если невиновно докажем, работа такая.